Глава седьмая, в которой Мартин и Пафнутий строят предположения Мартин не спускал придирчивого взгляда с эксперта-криминалиста С серьезным видом расхаживающего по квартире в перчатках и с большой лупой С собой принес Ха. Не сдал, что у папы Николая Павловича штук шесть таких имеется, чтобы исторические документы изучать Остальные члены семейства и Вовка молча сидели в гостиной на диване, ожидая результатов. Следователю они уже рассказали о визите господина в костюме и галстуке, а также дали подробное описание пропавших котов и поделились соображениями по поводу связи их поразительного здоровья с вероятным употреблением Вовкиного эликсира. Капитана Петрова заинтересовало слово «мир». Вероятным. То есть вы, молодые люди, не угощали питомцев таинственной жидкостью. Пришлось мальчиком сознаваться, что рысь регулярно навещал Пофнутие, лазая к Менделеевым через форточку и воруя пузырьки. Наверное, потому что они из-под валерьянки, от запаха которой, как известно, ни один кот удержать себя в лапах не может. Мартину было что добавить по теме. Всё-таки именно он являлся главным экспертом по определению состава волшебного эликсира. Да и не мешало бы про электромагнитное излучение поведать, чтобы Вовка про свои изобретения лишнего не думал. Однако Пёс воздержался от комментариев, чтобы не отвлекаться от важных следственных мероприятий, которыми занимался криминалист. Тот пришёл к такому же удивительному выводу, к которому недавно пришёл Мартин. Ещё до визита полицейских скрупулёзно исследовавший каждый сантиметр площади их небольшой трёшки. Коты сдались без боя. Вот только у сотрудника серьёзных органов не было поразительного собачьего нюха, а потому он не распознавал в воздухе присутствие чужеродных примесей. Конечно, странный запах к приходу полиции почти рассеялся. Но Мартин продолжал его чувствовать и всячески намекал служителю закона, что дело нечисто, показательно шмыгая блестящим чёрным носом. Консьерж ж тоже допросили, выпытывая про посторонних, но те, обитчиво поджав губы, отрицали саму возможность такого вопиющего нарушения порядка. Утверждали, что мимо них мышь не проскочит. Однако Мартин в словах пожилых вахтёрш сильно сомневался. Он часто заставал старушек уютно дремлющими на скамейке под тёплыми лучами солнышка, в то время как двери подъездов были не только распахнуты настежь для проветривания, но даже подпёрты кирпичами, чтобы не захлопывались. Эх, как и в тот злополучный день Пообещав держать оба семейства в курсе расследования, полицейские удалились, а Вовка повёл Сашу с Мартином смотреть на преображённого пофнутия и заодно проверить, не упустит ли эксперт-криминалист каких-нибудь важных деталей. В квартире Менделеевых следов чужеродного запаха пёс не обнаружил, лишь аромат зелёнки. От мрачных раздумий о судьбе котов Мартина ненадолго отвлёк новый имидж МНС. Говоря точнее, он остолбенел при виде маленького приятеля. Чтобы не показывать, что и сам огорчён полученным эффектом, повнуке гордо продефилировал по клетке, демонстрируя себя во всей красе. "Ну ты даёшь", только и смог вымолвить отарапевший пёс. "Здорово получилось!" покривил душой горести лист и поспешил сменить тему. "Думаешь, как ты бизнес куда-то переместились? Их переместили", горько вздохнул Мартин. "Во времени?" ахнул МНС. "Ну, в пространстве точно. На машине их увезли. А куда неизвестно. Не мог я направление определить, след потерял. покаялся несчастный пёс. И сейчас, подожди, попробую до них до телепортироваться, решительно пропищал пофнучий и зажмурившись, прижал передние лапки к селеновато-голубоватым вискам, чтобы лучше сосредоточиться. Не откликаются, пробормотал он растерянно, спустя несколько томительных мгновений, в течение которых Мартин не сводил с него полных надежды глаз. "Они, наверное, они сейчас очень далеко, даже моих поразительных возможностей не хватает", посетовал МНС. Друзья помолчали. "А что же они похитителям морды не расцарапали?" вспохватился Пофнутий, вспоминая острые, хищно изогнутые кошачьи когти. Мартин поделился сведениями о известном веществе, распылённом в воздухе их квартиры. Их отравили, собрался рухнуть в обморок впечатлительный грызун или усыпили, постарался быть оптимистом Мартин. Э, "Думаешь, их украл дядька из телевидения?" затаив дыхание, спросил МНС, которому ужасно не хотелось расставаться с новой мечтой стать звездой экрана. Старую про море он уже осуществил. Сноска: эти события описаны в книге "Брысь или мифические эксперименты". Во всяком случае, эту версию нельзя исключать, важно ответил служебно-разыскной пёс. Но тогда действовал он не один. Имеется запах ещё одного преступника.